Глава восьмая. Виолетта. Все это какой-то дурной сон. Как я могла вляпаться в этого г... герцога с его проклятием? Да еще и Берхарда. Я хоть и живу в лесу, но эту фамилию прекрасно знала. А как не знать тех, с кого началась охота на фейре? Всю дорогу до озера я шла впереди, показывая путь а этот невыносимый тип сверлил меня взглядом, словно что-то подозревал. Чем дальше мы удалялись от хижины, тем невыносимее становилось ощущать его присутствие рядом. «Что?» — не выдержала я, оборачиваясь. «Если вашей светлости хочется что-то спросить, делайте это вслух. Либо не делайте. Так». «Но я молчал». Герцог сделал вид, что удивленно но в глубине его глаз я заметила издевательские смешинки. «Что же тебе не понравилось, Виолетта?» «Вы дышали!» — раздраженно выпалила я. Мужчина вопросительно выгнал бровь. «Боюсь, моя милая Виолетта, если я прекращу дышать, то потеряю сознание. И тогда тебе придется меня тащить». Он сделал многозначительную паузу. «Снова». — К слову, ты так и не рассказала мне, как я оказался голый в твоей постели. Я буквально почувствовала, как наливается краской мое лицо, а потому поспешила отвернуться и продолжить путь. — Виола? — сократил он мое имя, переходя все грани приличия, ведь называть так меня могли лишь близкие, кем этот мужчина не являлся. — Я услышу ответ на свой вопрос. — Пожалела, — ответила я. «На свою голову», — закончила мысленно. «А разделы, чтобы вы не заболели. Оставлять вас спать на полу в мокрой одежде было негуманно. Или считаете, стоило так поступить?» «А почему я был мокрый? Как я вообще оказался в твоем доме?» Вопрос заставил мое сердце сбиться с размеренного ритма и пуститься в скач. А Дарье и Селении, а тем более способе, которым подруги переместили его ко мне, рассказывать было нельзя. А правдоподобную ложь я придумать не успела. Конечно, я знала одно заклинание, которому обучила меня мама, как раз на подобный случай. С помощью него я могла бы заставить Уильяма забыть о случившемся в лесу и обо мне, но не представляла, что делать со связавшим нас проклятием. Что, если заклинание срикошетит в меня? «Мы пришли», — выдохнула с облегчением, кивая в сторону озера. «Далековато от твоего дома, не находишь?» Подозрительно сочурился Уильям Бёрхард. Я лишь пожала плечами, оставляя очередной его вопрос без ответа. «Кто-то хотел найти своего коня», — напомнила я. Герцог обвел взглядом озеро а затем по-особенному свистнул один раз, затем еще. Лес тут же отозвался эхом, а когда оно стихло, вдалеке послышалось лошадиное ржание. Вскоре на поляне появился бурый конь с белой отметиной в виде звезды на породистой морде. Остановившись возле хозяина, он тут же поднул Уильяма в грудь, возмущенно зафырчав. «Я тоже рад, что с тобой все в порядке, друг» с заметным облегчением расхохотался бюрхард погладив коня норд познакомься это виола она спасла меня вот только не признается как конь прищурившись один в один как его хозяин посмотрел на меня а затем низко склонил голову чем удивил не только меня но и герцога не зря лошадей по праву считали одними из умнейших животных я выставила перед собой ладонь И Норд ткнулся в нее немного влажной мордой. «А ты красивый», — улыбнулась я, поглаживая гладкую жесткую шерсть. «Прости, не прихватило для тебя угощения. Твой хозяин вытащил меня из дома, не дав даже переодеться». Я провела рукой по домашнему платью, и мы с Нордом одновременно повернули головы и возмущенно уставились на Уильяма прокашлялся, пораженный нашей неожиданной сплоченностью герцог. «Рад, что вы подружились. Но я должен найти потерянный кристалл. Норд, ты не видел его?» Словно что-то припоминая, конь заржал, а потом поскакал вдоль берега. Мы поспешили следом, и к тому моменту, как догнали Норда, тот уже зашел в озеро и опустил морду в воду. Сделав так дважды, На третье он сумел подцепить зубами с дна цепочку с прозрачным кристаллом. Я сразу поняла, что это и есть та самая потерянная вещица. Взяв ее в руки, Уильям направил кристалл на меня. От неожиданности я попятилась, но смогла сделать лишь шаг, упершись в невидимую стену. «Что вы делаете?» Спросила настороженно следя за тем, как, выдержав несколько длинных мгновений, герцог надевает цепочку с кристаллом себе на шею. «Всего лишь проверял, не ведьма ли ты?» «Я уже сказала, что нет. Моему возмущению не было предела. Опять он за свое». «Как говорится, доверяй, но проверяй». Пожал плечами мужчина, ловко взбираясь на коня. «Давай руку». Я замотала головой из вредности, отворачиваясь. За спиной послышался тяжелый вздох. Хочешь всю дорогу идти пешком? Или ждешь, что я свяжу тебя, чтобы не сопротивлялась, и повезу, перекинув животом через норда? Да как ты... Виолетта, не упрямься. Так мы быстрее вернемся в твой дом, чтобы ты собрала с собой нужные вещи, и отправимся в путь. Мой кузен наверняка уже изнервничался, куда я пропал. Если я не выйду из леса до вечера, Адриан явится сюда уже не один, а с королевской армией. Поколебавшись, я все-таки протянула герцогу руку. Правильное решение. Довольно улыбнулся он, рывком затаскивая меня на коня и усаживая перед собой. Расположиться так, чтобы моя спина как можно меньше соприкасалась с твердой мужской грудью, оказалось непосильной задачей. Не ерзай, пожалуйста. Хрипло выдохнул мужчина мне на ухо, отчего кожа на моей шее опалила жаром. Накрыла рукой пылающее место, ощущая небольшое, но облегчение. Запоздала, вспомнив, что там же расположилась метка. Прежде чем вернуться, Уильям проехал чуть дальше вдоль берега, словно искал что-то. Я же смогла отметить примятые кусты и выжженный ствол дерева. «Здесь мы нашли леди Мант». Мрачно сказал Берхард, после чего направил коня дальше к врагу. Внизу обнаружилась перевернутая повозка. «Что с ней случилось?» Спросила, чувствуя, как покрываются мурашками предплечья. «Я не знаю, но думаю, на экипаж напали». «Судя по тому, что вещи не тронули, явно не с целью ограбления». Заметила я и зябко поежилась. «Нет». Напавшим на баронессу не нужны были деньги или драгоценности. «Тогда что?» Я обернулась, встречаясь взглядом с герцогом. Некоторое время он словно раздумывал, стоит мне говорить или нет. «Магия и жизненная сила потомка Фейри». Наконец прозвучал ответ. «Если бы Уильям не придерживал меня, я бы непременно свалилась с коня от услышанного». «Баронесса — одна из тех, в чьих жилах течет кровь дивного народа», — продолжил он. «И у меня есть все основания полагать, что кто-то вновь открыл на них охоту».